А мы еще живы, ведь мы еще живы, те люди, что дружат не ради наживы, Прошедшие воду и медные трубы, в любви колее и селедки под шубой. На стол в Новый год бутерброды со шпротом, и рядом на стенке семейные фото, Где праздник волшебный, с улыбкой из детства. Из детства, которым так просто согреться. И в валенках хочется выбежать снова. За час снеговик самый лучший, готовый, с морковкой надкусанной, нос получился. А снег все летел. Он порхал и искрился. И мама отправит во двор до нас с папой. Мы веником чистим и чистим, И запах потом от ковра Чисто снежный. Нас мама Похвалится отцом неизбежно. И варежки Сушатся на батарее. А мама Мне воду для чая согреет И сливочным маслом Печенье намажет. Есть что-то вкуснее, Хоть кто-то мне скажет. И вновь Новый год И советское детство Как будто со мною сидит по соседству Мимозой с улыбкой Меня угощает А первый канал С легким паром вещает Цикоркой Лежат бутерброды недолго И где-то сигналит Престижная Волга И пахнет от мамочки Красной Москвой Счастливое детство Я знаю такое. И я, тридцать первого, Вновь возвращаюсь, Туда, где не знаю смартфона, общаюсь, Где гуглю у бабушки блюдо секреты А дедушка с неба шесть лет шлет привет. Из этого детства с душой вырастали, С характером сильным, как будто из стали. Глаза заблестели, Но мы еще жив, те люди, что дружат, не радины жив.